сказочный персонаж, которым пугали детей. Другой покровитель семейства Дюма, Жак Колар, был полной противоположностью этому домашнему тирану. Неизменно ровное настроение, снисходительность к окружающим. Славный малый казался едва ли не святым. Жак Колар был близким другом Жан-Мишеля Девиолена, столь непохожего на него самого, а в недавнем прошлом и близким другом генерала Дюма и, не раздумывая, согласился стать официальным опекуном Александра. Он с радостью принимал мальчика вместе с его матерью в своем маленьком замке Вилле-Элон, а как-то решив, что тот, приезжая погостить, должен не только развлекаться, но еще и учиться, дал в руки воспитаннику великолепно изданную Библию. Опекун предполагал, что это должно побудить ребенка к размышлениям. Возможно, Александр и впрямь заинтересовался бы поучительными библейскими историями, если бы вокруг него не было столько резвых и шаловливых детей. У самих гостеприимных хозяев их было четверо – сын и три дочери. Да еще к этим озорнякам нередко присоединялись отпрыски девиоленов. Короткие штанишки и юбочки целыми днями мелькали то тут, то там. У Александра от веселой суматохи кружилась голова. А еще ему нравилось, чтобы его окружали женщины, которые наставляли и развлекали бы его. Разве мог самый лучший педагог сравниться с матерью, которая учила его читать, водя пальцем по строчкам книги Бюфона, украшенной цветными гравюрами? Иногда Александр рассеянно прислушивался к разговорам старших, вспоминавших семейные предания. Малыша, и это естественно, в таком-то возрасте Нисколько не занимало, что мадам Калар была дочерью госпожи де Жанлис и того самого Филиппа Эгалите, который проголосовал в конвенте за то, чтобы Людовик XVI был казнен. И он нисколько не радовался тому, что сад Девиоленов примыкал к парку, где некогда прогуливались герцогиня де Стамп, Диана де Пуатье, Габриэла де Стре.